Глава тридцать Последний день в убежище прошел тихо, словно во сне. Все четверо спали допоздна. Бангани и Вин были подавлены. Они не знали никаких подробностей, но чувствовали, что вот-вот произойдет что-то важное. Провели небольшую заключительную тренировку с голубой стеной, затем переговорили с Зеной или Хейном, проверили все детали отъезда. В середине дня всех четверых отправили в спальную комнату и велели отдыхать, но заснуть смог только Нум. Бангани приготовил на ужин восхитительное ароматное рагу, но Дерри кусок в рот не лез. И не только ему. «Вам не нравится?» — спросил Бангани, разочарованно обводя взглядом полупустые тарелки. «Очень вкусно», — сказал Лихейн, отправляя в рот кусочек явно против воли. «За последние две недели вытворили просто чудеса, Бангани». «Я очень благодарен. И вам, Вин. На самом деле, я бы хотел, чтобы вы оба остаток вечера отдохнули. Мы с Зеной спустимся в хранилище вместе с молодыми людьми и сами разберемся, если возникнут какие-то трудности». «Вы хотите сказать, что у нас выходной?» — спросил Вин. «Да, конечно», — сказал Лихейн, помахивая вилкой. «Включите музыку или придумайте еще что-нибудь. Потанцуйте, поплавайте, поиграйте в карты». Дежурные переглянулись. На их лицах было написано явное сомнение. «Что ж, я думаю, все прошло очень хорошо», — пробормотал Лихейн, когда они с Зеной проводили четверых в вертикон, который должен был доставить их в хранилище. «Они ничего не подозревают. Утром мы скажем им, что внезапно разрешили молодым людям уехать и посадили их на полуночный транзит». На прощание времени не было, они попросили передать вам наилучшие пожелания и прочее в том же духе. Вскинув брови, Зена поглядела на Дерри, катая соломинку. Они ничего не сказали. Бангани со слезами на глазах тепло пожал всем руки, прежде чем покинуть столовую. Вин неуклюже похлопала их по плечу, коснулась своего лба скрещенными пальцами и велела беречь себя. Маленькая кошечка на плече Нума зевнула. Улыбающаяся кукольная головка кивнула на палке с цветастым шарфиком. «Дежурные знают, что мы уезжаем», — прощебетала Молви. «С нами печально прощались они». Лихейн был поражен, услышав эти слова, и вдруг заметно приуныл. «Боже правый», — пробормотал он. «В этом нет ничего удивительного, Лихейн», — сухо сказала Зена. В любом случае это не имеет значения. Бангани и Вин останутся здесь, с нами, в убежище, пока все не кончится. Они никому ничего не расскажут. Дверь вертикона раскрылась. Когда они вошли в хранилище, их окутал запах старых книг. Из тени выступил здоровяк. Это был капитан Ола. «Торпеда полностью заряжена и готова к отплытию», — сказал он Лихейну. «Мы должны отчалить в ближайшие тридцать минут, чтобы поймать прилив. Я доставлю их в истинной к полуночи. Всё ясно?» «Им осталось только переодеться», — сказала Зена. В кабинете Лихейна Дерри, Кот, Соломенко и Нум надели старую одежду из истинного, которую выбрала для них Зена. И взвалили на плечи выцветшие рюкзаки с самыми необходимыми припасами, которые могут быть у любого путешественника в истинном. Их обувь тоже пока была в рюкзаках, потому что, когда они доберутся до места высадки, к берегу им придется идти по мелководью. Зена помогала им, ей было тяжело улыбаться. «Она привязалась к нам», — подумал Дерри. «Она боится за нас. Она не хочет, чтобы мы уезжали». «Выходите на связь каждый день на закате», — сказала Зена, повязывая на талию соломинки залатанный фартук. «Я буду ждать, когда...» «Когда вас нужно будет забрать, Ола приедет за вами». Она прикусила губу. «И держитесь вместе», — добавила она. «Это жизненно важно, чтобы вы держались вместе. Вы меня слышите?» «Да, Зена», — ответили Дерри, Соломенко и кот. Но выражение лица кота, как заметил Дерри, было чересчур невинным, так что его обещание прозвучало не очень-то обнадеживающе. Они покинули книгохранилище на большом грузовом вертиконе, который доставил их к подножию мыса дул свежий соленый ветерок. На темнеющем небе слабо мерцало несколько звезд. У причала их ожидал вовсе не корабль, а довольно скромный на вид серебристо-серый челнок, не больше крупной акулы и примерно такой же формы. Это было неожиданностью. Путников предупредили, что они будут переправлены через пролив Кометы на водном транзите, который принято было называть торпедой и который может перемещаться под водой с огромной скоростью. Однако торпеда оказалась меньше, чем они ожидали. С тревогой они заглянули в открытый люк. Внутри торпеда представляла собой пустую оболочку, если не считать прикреплённого к полу мягкого кресла впереди, перед приборной доской. «Что-то она маловато для нас всех», — сказала Соломенко. «Как раз поместимся», — сказал капитан Ола, раздавая им ярко-жёлтые спасательные жилеты. Но вы будете плотно прижаты друг к другу, как анчоусы в банке. Лучшее, что вы можете сделать во время путешествия, это поспать. Как только погрузимся, разговоры запрещены, мне нужно сосредоточиться. Вести торпеду по проливу на большой скорости – это вам не шутки. Пришло время прощаться. Все произошло очень быстро. Когда подошла его очередь подниматься на борт торпеды, Нум пристально посмотрел Зене в глаза и передал котенка ей на руки. Зена кивнула, крепко прижала котёнка к себе и отошла в сторону. Ола занял своё место в мягком кресле и пристегнулся. Он нажал кнопку, и люк начал закрываться. Зена и Лихейн стояли рядом, наблюдая. Дерри смотрел на них снизу вверх, пока с глухим звуком не закрылся люк, отрезав их от внешнего мира. На мгновение он задумался, увидит ли их когда-нибудь снова, но тут же отбросил эту мысль. Они погрузились в кромешную тьму, если не считать множеством маленьких разноцветных огоньков, светящихся на панели перед олой. Бурлящий ракочущий звук завибрировал на серебристой обшивке торпеды, и она стала погружаться в воду. Из узких вентиляционных отверстий над головой олы пошел теплый чуть затхлый воздух. Последовал легкий толчок, звук похожий на жалобный стон и ощущение плавного быстрого движения. Итак, мы в пути подумал дерри мы в пути туда где началась наша история и где возможно я найду свои воспоминания рюкзак и громоздкий спасательный жилет играли роль своего рода подушки для его спины но все равно было нелегко устроиться поудобнее когда глаза привыкли к полумраку он оглядел своих спутников Капитан Ола сидел, не сводя глаз с красных, синих и зеленых огоньков, мигающих на панели перед ним. Кот прислонился спиной к металлической стене, скрестив руки на груди, и закрыл глаза. Мрачная решимость читалась на лице соломинки. Нум печально улыбался, вероятно, думая о Китти. Тем временем торпеда, словно огромная рыба, мчалась под волнами, омывающими одинокий мыс-убежище. Она будет следовать вдоль побережья свободного Ландовила, пока не достигнет темных вод пролива кометы. Затем начнется переправа в истинный Ландовил. Туманные огни и фейерверки шумного Альма-Сити останутся позади. Никто из спутников никогда не видел его, разве что на живых картинках на экране. Дерри задумался, увидят ли они его когда-нибудь. Он прикоснулся к черному янтарю на шее, и почувствовал, как замедляется биение его сердца. «Только время покажет», — подумал он. И не выпуская черный янтарь из руки, он закрыл глаза и заснул.